Глава четвертая До визуального контакта, судя по таймеру, оставалось минут десять, когда радиостанция и приемник лазерного сигнала почти одновременно сработали, информируя о поступающем вызове. «Это еще что?» — заинтересовался Кай и протянул руку, чтобы подтвердить прием данных. «Стоп!» — остановил я его. «Что?» «Проверь шифр. Даты», — попросил я. Действующий, судя по таблицам», — ответил Кай. «Да и канал основной, не сверхсекретный». «У нас режим радиомолчания». «Значит, случилось что-то. Может, считыватели?» «А источник», — продолжал я. «Лазер требует наведения, значит...» «Рядом совсем», — удивился Кай. «Дай-ка я...» «Ты же понимаешь, что здесь наших аппаратов не может быть». — спросил я, глядя на интерактивную схему, которую автоматика вывела на главный экран. Источник лазерной передачи находился в точке рандеву. «Это Алиса», — наконец сообразил Кай. «Верно», — кивнул я. «Чего это ей вдруг захотелось поговорить? Хочет обсудить условия сдачи?» «Кай, она компьютер», — заметил я. «Более того». Она синтетическая личность, обладающая всеми преимуществами квантовой элементной основы. Это как я в постоянном режиме, только мощнее, наверное. Ей нужна связь как оружие. Вирус. Психологическая атака. А вернее всего и то, и другое. По лазерному каналу идет передача, — заметил Кай. Она пытается нам закачать какой-то большой массив информации. Вместо ответа я жестом отключил все сенсоры связи. Через пару минут попытки связаться с нами прекратились, а вскоре мы были в точке рандеву. Я готовился к битве. Был уверен, что Алиса не даст нам так просто добраться до Тюрвингов. Наверняка у нее в арсенале еще оставалось достаточно оружия, чтобы оказать сопротивление Челноку. Во время полета мы с Каем даже проигрывали различные варианты этих сражений. Я входил в режим и по сохранившимся фотографиям пытался вычислить, каким оружием могла обладать Алиса. А потом, исходя из этого, строил тактику нападения. Но вся эта подготовка оказалась совершенно ни к чему. Когда мы оказались в нужной точке пространства, там висела медленно расширяющаяся серая сфера. Я по-настоящему испугался. Да дрожжи в руках. Даже в тот раз, когда нас захватила Алиса, мне не было так страшно. Тогда я лихорадочно придумывал план спасения, и было не до испуга, а тут придумывать было нечего. Все уже произошло. То зло, встретить которое мы готовились, уже было здесь, небрежно демонстрируя свои возможности. «Плохо дело», — первым заговорил Кай. «Нам ведь очень важно было получить тюрвинги, да?» Я молча кивнул в ответ, продолжая наблюдать за расширяющейся сферой. Гая действительно считал, что мы должны собрать все семь тюрвингов. По какой-то причине это было важно. Более того, они уже были собраны, после того, как Лев достал на Луне седьмой. И вот теперь мы потеряли три просто потому, что решили повторить тот ход событий, который привел к моей заброске в прошлое. Ребята, что у вас? Мы не получаем картинку. «Вы на месте?» Голос Кати в наушниках звучал тревожно. Мы пользовались обычной радиосвязью, значит, эта фраза была сказана пару минут назад, когда наступило расчетное время прибытия в точку рандеву. Вместо ответа я молча снова активировал наружные сенсоры. Четыре минуты длилось молчание, потом Катя снова заговорила. Ее голос звучал удивительно спокойно, учитывая обстоятельства. «Подбирайте тюрвинги и двигайтесь обратно» произнесла она. До меня не сразу дошел смысл сказанного. «Пошлите, бота!» продолжала она. «Сами не выходите. Мы не знаем свойства этой пыли. Лучше не рисковать!» Только после этого я посмотрел на экраны сканеров, работающих вне оптического диапазона. Они довольно точно вычислили форму и положение тюрвингов внутри пылевого облака. Все три предмета находились точно в центре. «Это очень странно», — констатировал Кай, открывая панель управления одним из исследовательских ботов. «Получается, тюрвинги неуязвимы даже для считывателей?» «Я не знаю, Кай». Когда бот стартовал, я почувствовал легкий толчок. Колебание было слишком незначительным, чтобы включились гравикомпенсаторы. «Гриша, вы ведь не записали передачу?» До нас дошел следующий вопрос, который задала Катя. «Нет, конечно», — ответил я. Через четыре минуты, когда Бут уже подошел вплотную к тюрвингам и разворачивал манипулятор, пришло следующее сообщение. «Гриша, на тот момент вы поступили правильно», — сказала Катя. «Но теперь я считаю, что в сообщении могло содержаться нечто критически важное. Алиса уже понимала в тот момент, что гибель неизбежна». Она могла переоценить приоритеты и дать нам нечто, что, возможно, поможет в борьбе. «Или ускорит нашу гибель», — вмешался Кай. «Наши дальние станции имеют директиву игнорировать сигнал. Я предусмотрела это заранее», — продолжала Катя, конечно, проигнорировав реплику Кая. Она услышит ее через пару минут. «Очень в духе Алисы пользоваться вирусами. Теперь мы не успеваем отменить директиву, чтобы перехватить его. Мы упустили время». Но, думаю, нам нужно добыть эту информацию. Есть только один доступный способ, Гриша. Не дожидайся следующего сеанса и не отвечай на это сообщение. Начинай действовать. Возьми с собой изолированный приемник из аварийного запаса с достаточным объемом памяти. Как только сделаешь запись, сразу обратно. Я создаю песочницу на нашей лунной базе, чтобы попытаться его расшифровать. Не теряй время, стартуй сразу. «Тогда есть шанс добраться до сигнала раньше, чем ты будешь вынужден выйти из режима». Мы с Каем переглянулись. «Я с тобой», — сказал напарник. «Нет», — ее помотал головой. «Это даже не обсуждается. Тюрвинги слишком важны. Где гарантия, что считыватели снова не вмешаются? Нужно двигаться к земле как можно быстрее, к тому же я против, чтобы Лев остался на борту один». «Если бы они хотели что-то нам сделать, то уже сделали бы это», — ответил Кай. «Мы не знаем их мотивации», — возразил я. «И может, все дело во времени и радиусе действия этих их штуковин, которые в пыль превращают». «Мы можем взять тюрвенги с собой», — не сдавался напарник. «Я справлюсь», — вмешался Лев. «Все равно очень плохая идея», — ответил я. «К тому же с тобой радиус прыжков сократится почти в два раза» на земле это не так заметно, но я ведь буду прыгать на пределе дальности. Кай подумал секунду, потом кивнул. — Прав, — констатировал он. — Тогда не теряй время и будь осторожнее, хорошо? Я натянуто улыбнулся в ответ. Мне по-прежнему было очень страшно.